Когда флайт тени рухнул в пяти метрах от меня, я поняла, что Сахир явно не в себе. Он был настолько не в себе, что приземлил летательный аппарат на бок. Затем откинулся люк пассажирского сиденья, и из потерпевшего крушения агрегата выскользнула тень монстра. Жутко. Правда, жутко видеть, как тень, только что скользнувший по серебристому боку флайта, вмиг оказывается стоящим перед тобой, пугая багрово-алым, затмившим всю радужку сияния. захир протянул руку, предлагая мне выйти из машины. Потом медленно, но до него дошел тот факт, что дверца все еще закрыта, просто крыши нет. Потянувшись, предельно осторожно взялся за дверцу, потянул, сломал. Отшвырнув в ярости, которую с трудом сдерживал, и хрипло спросил. «Передвигаться можешь?» Кивнул и указал на соседнее сиденье чувствуя скорее интуитивно, что лучше все-таки оставаться в этой груди уже фактически металлолома. «Выходи!» Слова давались ему с трудом даже на родном и нерейском. «Не думаю, что это хорошая идея», — на Гаэрском ответила я. Рывок и Сахир забросил свое тело на пассажирское сиденье. Сзади осторожно подошла и села охранница. «Убью!» — выдохнул одним рыком тень. «Но завтра!» Нердко сжалась, но даже я сейчас не посмела сказать ни слова в ее защиту. И в целом ни слова. Молча завела машину, следуя жестам Сахира, выехала на дорогу. До дома добрались минут за десять. Первый же пункт охраны не пустил дальше мою охранницу, выдав «повышенное содержание каю в крови». Проверять своего господина они не стали. И так результат был налицо. Второй охранный пункт побоялся покинуть укрепленное здание. И нам просто открыли проезд. Когда въехали во двор, собак не было. В смысле «не было видно», Я заметила их лишь, когда поднималась по ступеням. Животные дрожали, прижавшись к стене и не сводя взгляда с сахиры тени, который остался стоять во дворе. «Иди в дом!» — прорычал он. Я задержалась на пороге. «Уйди!» — хриплый рык. Тот редкий случай, когда я послала всю интуицию к нестабильному атому и не сдвинулась с места. «Лея, пожалуйста!» — почти стон. Развернувшись, промчалась по гостиной. Взлетела по лестнице, вбежала в свои комнаты, заперла дверь и... Бум! Удар, от которого сотрясся весь дом, раздался почти мгновенно. А затем жуткие, заставляющие дрожать стекла и пол, удары уже в мою дверь. Удары за ударом, сильные и яростные. Я стояла посреди своей первой из комнат и смотрела на дверь, вздрагивая вместе с домом от каждого удара. У меня не было слов. Никаких слов, но и ужаса тоже не было. Был только страх. Не за себя, за него. И я стояла там все эти треклятые четыре часа, пока продолжалось массированное избиение двери, которое каким-то непонятным мне образом держалось. Я лично уже держалась исключительно на одном единственном «Лея, пожалуйста».